Вообще нежить ничто не могло напугать. Но, похоже, после магии девушки мертвецов охватил страх. Новую нежить они так и не встретили, и вот добрались до поместья правителя. Роран предполагал, что он, как и всякий король, будет жить в замке, но хоть особняк был лучше тех домов, где жили простые люди, замком его было сложно назвать. Вокруг ров относительно высокая стена, по ту сторону дом правителя, Рорану это напомнило форт на равнине. На мосту должны были находиться солдаты, защищающие своего повелителя, но никого не было. Перебравшись по безлюдному мосту, они вошли через ворота и остановились в саду, ведущему к дому. «А вы, смельчаки, и раз пришли сюда!» посреди сада было что-то вроде каменного алтаря. На нём находилась неподвижная сцена, и сейчас на ней было белое платье, в каком Роран и Лепис нашли её возле кафы, а перед девочкой стояла Сютел, переодевшаяся в чёрную робу. Вокруг горели огни, освещавшие весь сад. «Ужасное у тебя увлечение!» «Что ты задумала?» На алтаре лежала спящая девочка. Всё это напоминало зловещий ритуал во имя какого-то злобного божества. Роран взял свой меч и злобно уставился на Сютел. «Завершить его работу до конца!» «Кто этот он?» «И что ты собралась с ней делать, извращенка?» У Сютел начала дёргаться щека, А Лепис, не неспособная выдержать этого, слегка прыснула. Видя, как плечи Лепис дрожат, а сама она прикрывает рот, Роран продолжал. Сюта уже начала злиться. «Мне не интересно что там придумывают извращенцы». И он тот ещё извращенец, как слушаться, заставляет. А извращенцам полагается сидеть в местах, куда не попадает солнце и гнить. Самое то для нежити. «Что? Да как ты смеешь, глупый неотёсанный человечек?» «Ну да, глупый неотёсанный». «Вот только детей я не похищаю. Это ведь и дело извращенцев. Возраст здесь ни при чём. Просто эта девочка подходит». В телах нежити кровь не течёт, потому цвет лица разгневанной Сютел не изменился, и всё же его исказило от гнева, и глазами полными ненависти она смотрела на Рорана. Мужчина тоже смотрел прямо на неё, когда заговорила стоявшая рядом Ляпис. «И для чего она подходит? Мне немного интересно. Какое сокровище она получила?» «Таким, как вы этого не понять!» «И всё же я жрица бога знаний!» «Если работа была проделана действительно выдающейся, мне бы хотелось обо всём узнать!» Положив руку на грудь Рорена, она просила его немного подождать, пока сама Лепис разговаривала с Сютел. И когда женщина уже собиралась ответить отказом, девушка заговорила первой. «Ты же не собираешься сказать, что не можешь объяснить? Если уж ты не можешь объяснить всю значимость проделанной работы, значит, ты сама не понимаешь её!» «Что? Чтобы понять, надо ведь для начала объяснить, верно?» Лепис говорила с вызовом, а губы Сютел исказились в ухмылке. «Ты стараешься выиграть время? Ну и ладно. Вам в любом случае не сбежать. Да и приготовления завершены. Если так хотите услышать, я расскажу. О его работе!» Ророну хотелось со всем этим покончить поскорее, но рука Лепис давила на его грудь невероятно сильно. Не понимая, о чём она думает, Мужчина смирился и тоже стал слушать Сютел. «Эта девочка подходит. В ней сокровище, которым он был одержим. Она подходит для камня, повелевающего смертью». Роран посмотрел на Лепис, та тоже взглянула на него и лишь покачала головой. Похоже, об этом сокровище даже всезнающая Лепис не знала. Он исследовал силу, способную впитывать человеческую жизнь и победить смерть. Рорана раздражало то, что ему объясняют всё, хотя он об этом даже не просил. Но Лепис увлечённо слушала. «Он дал и мне эту силу, но и не подходила для неё, и смогла одолеть смерть лишь наполовину». Голос Сютелл паник. Похоже, женщина не оправдала его ожиданий, Вайтов было сложно убить, но уж точно не невозможно. Рорен думал, что, похоже, всё закончилось неудачей, а Сютелл снова начала повышать свой голос. «И всё же его исследования принесли свои плоды. Эта девочка полностью подходит». Я убеждена, что результат будет идеальным. Этот драгоценный камень точно у неё. Некто, изучавший бессмертие, разработал магический предмет, после чего попытался достичь кульминации в своём исследовании, но из-за непригодных образцов получились одни недоделки. И вот получилось найти подходящий образец, которым оказалась сцена. В общем, была проделана большая работа. Но это даже я могу понять. Вот как. Только я никак не могу увязать с этим сцену. «Неужели всё заканчивается на том, что удалось найти подходящий образец?» Услышав вопрос Лепис, Сютел нахмурилась. «Он не бах, потому допустил один просчёт». При том, что это в самом конце случилось, что-то на всего один просчёт не похоже. «Господин Роран, помолчи. Так что за просчёт?» Лепис прервала бормотавшего Рорана и спросила. Настроение Сютел ухудшилось, и Лепис не знала, будет ли женщина продолжить разговор, но, похоже, она не услышала бормотания Рорена. С духовной силой ребёнка сила смерти, вытекавшая из камня, не позволяла сохранить здравомыслие. Что это значит? Драгоценный камень впитывал чужую жизнь и обращал в нежить. Но, думаете, дух ребёнка может это принять? В собственное тело вливается что-то постороннее. К тому же что-то обращающее в неживое. Даже если ты не понимаешь, что это, это действительно ужасно. Роран указала, что такое не вынес бы не только ребёнок, но и любой другой. «Произошло отторжение». «Верно. Прежде чем всё завершилось, была активирована магия телепортации, и девочка сбежала». «Сэна использовала магию?» «А, понятно. Ты ведь сказала, что вы закончили наполовину». Лепис объясни». Когда Сэна обращалась в нежить под воздействием силы драгоценного камня, произошло отторжение». Она использовала полученную силу нежити и сбежала. Но поскольку координаты установлены не были, вышел произвольный телепорт. Так и это поняла. «Ты же говорила, что Сэна — человек». Лепис и правда делала такое утверждение. И теперь девушка выглядела немного виновата. Она должна была измениться, но не вышло Так что сейчас Сэна — человек. И в повазке авантюристском становилось плохо, и потом они умирали именно из-за драгоценного камня, который был у Сэна. Камень, забирающий жизни. Сама не понимая того, Сэна вытягивала жизни окружающих её людей. Неужели сила, попавшая в Сэну, принадлежала жителям Ханзы? Сколько же жизни было забрано? Для великих свершений требуются жертвы. И чем больше жертв, тем лучше. Ужасно. Это просто отвратительно. Лепис прикрыла лицо рукой. рора не до конца понимал их разговор, потому девушка объяснила. Скорее всего, жизни всех жителей Ханзы были поглощены драгоценным камнем, и они обратились в низшую нежить. Сцена должна будет наполниться силой, и когда начнётся отторжение, надо использовать магию, чтобы обратить её в высшую нежить. «Это можно остановить?» «Уже нет, она же сказала. Приготовления завершены». «Верно, приготовления окончены, и теперь можно будет увидеть, как его работа будет завершена». Перед вознесшей руки к небу Сютел грудь, спавший Сена, засияла белым светом. Тепла от него не исходило наоборот. Роран почувствовал, как вокруг похолодело. «Что-то мне кажется, что это нехорошо». «Согласна. У меня тоже плохое предчувствие». В голосе Лепис тоже ощущалась тревога. Она убрала руку от груди Рорана, жала в кулак и уставилась на улыбающуюся Сютел. «Лёгкой смерти ты точно не умрёшь». «Я и не умру». «Пока не донесу до него его успех! Отпразднуйте вместе со мной! Склонитесь перед великой работой и отдайте вашей жизни!» Сияние в груди Сэна становилось сильнее, свет обжигал глаза, Рорен начал прикрывать глаза рукой, а Лепис, должно быть, благодаря протезу могла продолжать смотреть на Сютел. И женщина обратилась к ним. «С душой девочки и силой драгоценного камня он обретёт жизнь! Победивший смерть – король безжизненных!» Пространство вокруг начало чем-то заполняться, и Рорен вздрогнул, будто его сердце поразило льдом.